Глава 68. 14 лет назад. Господи, Тим! Это еще что за дрянь? Сигарета? Подарок от моего нового знакомого. Дай сюда немедленно. Я выброшу. Габриэла попыталась забрать сигарету, но Тимофей аккуратно, чтобы не сломать, убрал ее в карман. Вернер наблюдал за ними в зеркало заднего вида. Ты что, куришь? Нет. Тогда зачем тебе сигарета? Тот парень хотел мне помочь. Это его подарок. Если этот подарок найдет твоя мама... Не найдет. Если не ошибаюсь, дом 23 следующий. Вернер остановил машину возле следующего дома. Задумчиво оглядел его. Пять этажей, три подъезда. Немного квартир, говоришь? Твой новый друг сказал, в каком подъезде живет этот человек? Тимофей отрицательно помотал головой. Ладно. Вернер вышел из машины. Вслед за ним вышли Тимофей и Габриэла. Девочка протянула руку, указывая на вывеску магазинчика в первом этаже дома На вывеске красовались большие цифры 24 дробь Ю 0007 О, помнишь, Тим? Этот магазин был в распечатке Я запомнила название, оно из цифр Это значит круглосуточный Тут таких полно Скорее всего, китайцы держат Зайдем туда Зачем? Поговорим с хозяином Наверняка он знаком с большинством своих покупателей. Лучше пообщаться с ним, чем шерстить все квартиры подряд в поисках неизвестно кого. За кассой магазинчика стояла китаянка. Витрины были битком забиты дешевыми продуктами, жестяными банками, бутылками, жевательной резинкой и всякими мелочами. От одноразовых бритвенных станков до презервативов. Вернер огляделся по сторонам, Вежливо поздоровался с китаянкой И вдруг повернулся к Тимофею А ну-ка дай мне распечатку Тимофей вытащил лист из рюкзака Вернер нашел строчку с названием магазина Заметил, что это название повторяется в строках Выделенных желтым еще дважды И подошел к витрине с алкогольными напитками Выбрал бутылку Повернулся к стойке с прохладительными Взял полтора литра кока-колы Отнес бутылки на кассу Сколько с меня? Китаянка сложила на калькуляторе две цифры и показала калькулятор Вернеру. Молча. Цифра почти совпадала с той, что была на листе. Расходилась в центах. Значит, он брал Николу. Вернер принялся объяснять китаянке, помогая себе жестами. Мужчина живет в этом доме. Приходит сюда. А в последний раз был неделю назад. Покупает вот этот виски Знаешь его? Китаянка озадаченно молчала Вернер изобразил пантомиму еще раз С ним могла быть женщина не Нездешняя Хорошо одетая Не как он, другая, понимаешь? Красная машина? Женщина красная машина? Да, у мамы Тима красная машина Другая женщина, не его, не этого мужчины Хотя они, они одна земля Не понимаю Соотечественники, эти люди говорили на одном языке, правильно? Вы это хотите сказать? На чужом, не на немецком? Китаянка показала ему большой палец и энергично закивала Да, да, да, да То есть тот человек тоже русский Тим, ты знаешь, кем он может быть? У твоей мамы много русских знакомых? Достаточно. Еще перед тем, как мы переехали сюда, она общалась со многими людьми. Узнавала всякие подробности относительно переезда. Она общалась с ними по сети? Да, конечно. Но когда мы переехали, никто не мешал маме познакомиться с кем-то из этих людей лично. Предполагаю, что так оно и было. Предполагаю? То есть точно ты не знаешь? Нет. Это ведь жизнь мамы, а не моя. А у вас в семье не принято интересоваться жизнью друг друга? Это не принято для меня. Интересная ты личность. Ладно. Вернер почему-то с сочувствием взглянул на Габриэлу и снова повернулся к китаянке. А где нам найти этого мужчину? Квартира. Тот мужчина, который приходил с женщиной. Где он живет, знаешь? Китаянка отрицательно покачала головой. Не-не. Ну, хотя бы подъезд. Ты сказала, женщина приезжала на машине. Где она оставляла машину? Вот, вот этот мужчина Китаянка показала пальцем на вошедшего Тот от такого внимания замер на пороге Сначала посмотрел на сияющую китаянку Потом изумленно на Тимофея Открыл рот, чтобы что-то сказать, но не сказал Перевел взгляд на Вернера Тот шагнул ему навстречу Добрый день Вошедший не дослушал Он развернулся и бросился бежать